Глава 11. Обычный псих? Помощник президента вбежал к себе в кабинет и вытряхнул прямо на стол содержимое корзина для бумаг. Где оно может быть, это письмо? Поздно. Вчерашний мусор был уничтожен еще вчера. Выглянул в приемную и сказал секретарше. Узнайте, где находится человек по имени Джон Хекер. Предположительно, он помещен в психиатрическую лечебницу где-нибудь на Дальнем Западе. Когда выясните, закажите для меня билет на самолёт. Я должен добраться туда как можно скорее. Он закрыл за собой дверь кабинета, сел за стол, но сосредоточиться ни на чём не смог. И тут в голову ему пришла неприятная мысль. Он встал, снова подошёл к двери и выглянул в приёмную. Секретарша сидела за компьютером, и через её плечо он смог увидеть, как на экран начал выплывать ответ на запрос. Джон Хеккер поступил вчера с диагнозом. Да нет же, чепуха все это. Чего я боюсь? Обычный псих. Но вчерашней уверенности уже не было.